но его не было видно. В замешательстве я остановилась, и все сразу же повернулись ко мне. Томительное ожидание, неловкость, приглушенные разговоры о покойном, о превратностях судьбы и капризах погоды. Круг тем ограничен, новый человек обрывает разговоры, и каждый с облегчением начинает его разглядывать. Я достала из сумки сигареты, но тотчас положила их обратно. Курить здесь не принято. Меня продолжали разглядывать. Нас томил, вероятно, один и тот же вопрос. Кому? На чью панихиду? Нужно ли поздороваться? С кем? Я зашла в цветочный магазин сразу за воротами кладбища. Звякнул дверной колокольчик. В круглом павильоне с кафельным полом было сыро. Всюду зелень, белые ленты. Стеклярусная занавеска отгораживала подсобные помещения — Через витрину было видно стоявших подле часовни. Вошла продавщица, сухопарая женщина в черном, с глубокими складками рта. Отпечаток работы, каждодневной близости к смерти. — Что вам угодно? — она взглянула на мои гвоздики. — Вы не могли бы сказать, чья сейчас будет панихида? — Спросите у служителя. Голос у продавщицы был усталым. Ее догадка подтвердилась, покупать я ничего не собиралась. — Где найти служителя? — Где-то там. Женщина показала на кладбище. Вернувшись в подсобку, она поглядывала оттуда сквозь стеклярус, пока я не вышла из магазина. Рассматривая цветы в витрине, я решала, как быть дальше. Может, я попала не на то кладбище, и Генри хоронит совсем в другом месте? В отражении витрины я увидела, что дверь часовни отворилась. Я обернулась. Из часовни вышел человек с кривой шеей. Он что-то сказал, однако слов я не расслышала. Одна из групп зашевелилась и снова замерла в нескольких шагах от часовни. Я подошла к ним, но не успела даже открыть рот, как человек сам спросил меня, не жду ли я по панихиду по Генри Зоммеру. Я кивнула. Он сказал, что церемония начнется через несколько минут. Теперь я примкнула к группе человек в двадцать, взгляды которых сделались еще пристальнее. Одернув пальто, я принялась глядеть попеременно то на свои цветы, то на туфли. Двери часовни распахнулись, и нам пришлось посторониться. Четверо мужчин пронесли гроб. За ним шли трое молодых людей, все не старше двадцати, с длинными, неопрятными волосами. Я проводила их глазами — Один из парней перехватил мой взгляд. Подняв голову, он коротко посмотрел мне прямо в глаза и ухмыльнулся. Я отвернулась. Двери закрылись, чтобы тут же открыться снова. Сложный церемониал похорон. Человек с шею жестом пригласил в часовню. Я вошла последней. Перед алтарем стоял гроб. Принесенные венки и цветы человечек разложил на помосте. Делал это умело, соблюдая определенный порядок. Венки разместил по центру, ленты с надписями аккуратно разгладил. Мои гвоздики где-то затерялись. На передней скамье сидела женщина с двумя детьми. Заметив ее взгляд, я попятилась к задним рядам. В репродукторе раздался легкий щелчок, послышался шорох пластинки, шелестящие приливы и отливы дрожание воздуха. Потом орган заиграл фугу, слишком громко. Приземистый человек, видимо, служитель, приглушил звук. Он сидел на стуле у проигрывателя.